Глава вторая В этот вечер, первый после нашей свадьбы, я был свидетелем странного и замечательного зрелища. Это было после обеда в нашей собственной гостиной. Мы заняли несколько комнат в прекрасном отеле на берегу моря, где намеревались провести медовый месяц. Жена моя вышла из комнаты, сказав, что вернется через несколько минут. Я придвинул кресло к окну и смотрел на море. Немного погодя, я ощупал в кармане и достал портсигар. Я любовно смотрел на него, но противился искушению закурить. Я решил не подавать примера гонории. Если она подвержена такому неженственному пороку, то моя обязанность как мужа была воздерживать ее от этого. Некоторые читатели могут спросить. Если вам не было неприятно, что она ходит с ружьем, то вы должны были ожидать, что она усвоила себе и другие мужские привычки. Позвольте мне объясниться. Мне было неприятно, её ружейная охота очень неприятна. Но я всегда был старосветским человеком со старосветскими взглядами. Я стараюсь постепенно отделаться от них. Одним из них было глубокое уважение и рыцарское почтение к дамам, принадлежавшим к английской аристократии. Для меня они представлялись высшим олицетворением всего благородного и возвышенного в женщине, и я полагал, что то, что они делают, должно быть правильно — И не только правильно, но и вполне благовоспитанно, так как их обязанностью и преимуществом было служить образцом наилучшего поведения для всех остальных женщин. Когда Ганория была еще мисс Макс и стала заниматься охотой, она следовала примеру, как я читала об этом в модных журналах, трех самых высокопоставленных титулованных женщин страны. Кроме того, я думал, что это была просто фантазия пылкой девушки, которая хотела показать, что при случае она может стрелять так же хорошо, как мужчина. Я был уверен, что когда мисс Макс станет мистрис Гетвилл Трипкин, Вильям Гетвилл Трипкин — это мое имя, она, выражаясь поэтически, заменит ружьё иглой и яктаж домашним бельем. Таково было моё ограниченное представление о женском уме и характере. Теперь я знаю гораздо больше — И с тех пор, как я убедился, что высшие дамы королевства курят и стреляют, я не скажу, что я о них думаю. Тем же, кто интересуется моим мнением по этому поводу, я могу сообщить, что теперь я не имею более старосветского пристрастия к таким аристократкам. Пусть их делают, что хотят, пусть спускаются до какого угодно уровня, только, боже, избави считать их за образец английских жен и матерей». Некоторые лица, которые в последнее время выражали свои мнения в обширных столбцах Daily Telegraph, чести славы этой почтенной газете, которая доставляет возможность этим овечьим душам бесплатно пастись на ее пажитях, утверждали, что курение для женщин есть безвредное и невинное удовольствие, которое ведет к приятному товарищескому сближению между обоими полами. «Все, что я могу сказать...» Это пусть попробуют эти непрошенные адвокаты жениться на неисправимой курильщице, тогда они лучше будут знать. Вечер после свадьбы вовсе не такое время, чтобы ссориться, и я не мог ссориться с Ганорией, когда она представила мне удивительное зрелище, о котором упомянуто в начале главы. Она вернулась в гостиную со своим веселым громким смехом, говоря, «Теперь мне удобно, есть для меня кресло. Хорошо, подвинь его в этот угол, и будем как добрые товарищи». Я смотрел на нее, как она говорила, и не мог вымолвить ни слова. Мне казалось, что я чувствую, как волоса поднимаются у меня на голове от изумления и ужаса, на что была похожа моя Ганория, моя жена, которую я только что видел в образе легкого видения в белом шелке и кружевах с ветками флерта оранжа, на мужчину. Да, хотя она была в юбке, но она была похожа на мужчину. Вместо красивого дорожного платья на ней была узкая коричневая шерстяная рубашка мужского покроя и жакетка, напоминавшая скачки из грубой фланели с крупными лошадиными подковами по синему фону. На голове у нее была красная феска с длинной кистью, которая спускалась на левое плечо. Она села и смотрела на меня так спокойно, как будто ее костюм был самой обыкновенной вещью. Я ничего не говорил. Я думаю, она и не ожидала, что я скажу что-нибудь. Она взглянула на море, сиявшее пурпуром при вечернем освещении, и быстро проговорила. «Скучный вид, не правда ли? Не достают нескольких яхт. Подумай, я не каталась на яхте в нынешнем году. Все мои мальчики вместо этого уехали в Ирландию». «Какие мальчики?» Слабо пробормотал я, продолжая смотреть на нее удивленными глазами. Она сама была так похожа на мальчика. «Какие мальчики?» «Боже мой, Вилли, если бы перечислять всех по именам, это было бы вроде списка приезжих в гостинице. Я говорю, мои мальчики, все молодые люди, которые обыкновенно брали меня везде с собою». У меня явилась решительность. «Я надеюсь, они не будут брать тебя с собою теперь», сказал я с выражением, как мне казалось строгости, смягчённой нежностью. «Теперь ты замужняя женщина, и я буду гордиться преимуществом вывозить тебя так, что мы можем обойтись и без мальчиков». «О, разумеется, если ты хочешь», — возразила она с улыбкой. «Только я думаю, что тебе это скоро надоест. Мы не можем вечно охотиться попарно, должны по временам расходиться по разным дорогам. Ты до смерти соскучишься, оставаясь со мной неразлучно во все сезоны?» «Никогда, Ганория, сказал я с твердостью. «Я буду вполне счастлив, имея тебя постоянно около себя, буду вполне доволен, показываясь везде вместе с тобой». «В самом деле?» И она приподняла брови, потом опять рассмеялась, говоря. «Пожалуйста, без нежности, Биль, будь просто добрый малый. Ты знаешь, я терпеть не могу нежностей. Будем веселы, и хотя мы только что женились, не надо, чтобы нас считали за пару глупцов». «Я не понимаю, что ты хочешь сказать, Ганория. сказал я несколько смущенный. «Почему нас будут считать глупцами, я право не могу понять». «О, ты знаешь», — проговорила, смеясь, моя жена, похожая на мальчика, и опустила руку в один из глубоких карманов своей жилетки, ища там что-то. Я инстинктивно понял, чего она искала. Да, это так, она вынула уже не папиросницу, а большой портсигар. Я тотчас же принял мужественную осанку, которая, думаю, недурно шла ко мне. Ганория, сказал я, — «милая, дорогая моя, сделай мне одолжение, не кури, по крайней мере. Не сегодня вечером я не в состоянии буду перенести вид сигары в твоем милом ротике, уверяю тебя. Может быть, это нежность с моей стороны, но...» Ты мне так нравишься, я так люблю тебя, милая, что мне не хотелось бы, чтобы даже в моих глазах ты была неинтересна. Это дурно для твоего здоровья, уверяю тебя. Это испортит твои прекрасные зубки и расстроит нервы. Кроме того, это вообще не пристало женщине, в особенности английской женщине. Я говорю серьезно, друг мой. Пусть курят турецкие женщины или сухощавые испанские цыганки, но для молодого, свежего, милого существа, как ты, Ганоре, это вовсе не идет, поверь мне. Наконец, это придает тебе какой-то мужской вид, а я прежде всего желал бы, чтобы моя жена была женственна. И теперь, когда мы женаты, я скажу тебе откровенно, что мне хотелось бы, чтобы ты больше не брала ружья в руки. Конечно, это было молодчество с твоей стороны, показать, что ты можешь стрелять. Я восхищался твоей смелостью. Но, конечно, ты делала это только для шутки. Женщина не может предаваться спорту, как и не может быть завзятым курильщиком, не теряя той прелести, скромности и женского достоинства, которыми природа одарила ее. Ганория слушала молча, улыбаясь и держа портсигар в руках. Наконец она разразилась неудержимым хохотом. «Даю тебе честное слово», — воскликнула она, «что я никогда не слыхала такого сентиментального пустословия. Вилли, ты просто гусь. Прошу тебя, пожалуйста, не говори мне таких старомодных пустяков. Я выше этого. Джорджии могли бы нравиться подобные вещи». Джорджи была младшая сестра моей жены, маленькая круткая девушка, какие мне никогда не нравились. Я думала, что ты лучше знаешь меня. Послушай, ведь тебе самому смертельно хочется курить, я знаю. Возьми». И она протянула мне портсигар с очаровательнейшей улыбкою. «Не хочешь? упрямится, как мул. Вот». Она вынула из бокового кармана маленькую серебряную спичечницу, закурила сигару и опять подала мне. Я взял ее машинально, было бы непростительной грубостью отказать ей именно в этот вечер, но я все-таки попробовал протестовать. Ганория, мне не нравится. Что не нравится? Спросила она весело. Сигара? В таком случае, ты не знаешь запаха хорошего табаку? Нет, нет, я думал вовсе не о сигаре, сказал я, в то же время вдыхая ее аромат. Это превосходная сигара, замечательная. По мне не нравится, что ты куришь. Я смотрел на нее с грустным изумлением, когда она взяла такую же сигару в свои розовые губки и начала дымить с очевидным наслаждением. Мне не нравится, что ты куришь, повторил я серьезно, и никогда не будет нравиться. В таком случае ты эгоист, возразила она добродушно. Ты хочешь лишить свою жену удовольствия, которым сам пользуешься. Но Ганоре, сказал я. Мужчинам позволительны многие вещи, которые, прости меня, были бы вовсе не подходящими для более нежной женской организации. Она стряхнула мизинцем пепел со своей сигары, поправила свою феску и слегка улыбнулась. «Ничуть», — возразила она. «Когда-то, в то ненавистное доброе старое время, о котором так много говорят, мужчины были вольны лишать женщин всяких удовольствий, и они были настоящие тираны. Но теперь мы...» перестали быть работницами, экономками, служанками, няньками, какими были в прошедшие темные века. Мы стали равны с мужчинами. Мы можем делать то же, что и они, и лучше. Мы теперь товарищи мужчин, а не рабы. Вот тебе пример. Я твоя жена, не правда ли? — Верно, Гонория, — пробормотал я. — Какую превосходную сигару она дала мне! Ты действительно моя жена, моя дорогая, любимая жена. — Перестань! — прервала она меня. — Это похоже на эпитафию я рассмеялся невозможно было не рассмеяться она была так забавна эта необыкновенная девушка она также засмеялась и продолжила представь себе что я жила бы и что ты жил бы в доброе старое время вилли знаешь ли что бы мы сделали я лениво покачал головой в знак отрицания и пристально стал смотреть на нее с восхищением это была действительно несравненная сигара и я постепенно начинал ощущать ее смягчающее влияние на мой мозг мы бы «Умерли от скуки», — заявила она с ударением. «Просто умерли бы! Мы бы ни за что не могли перенести этого. Представь себе, я бы по целым дням сидела дома в заперти, подвязанная широким фартуком, занимаясь вареньем и соленьем и считая простыней наволочки, как старая дура, а ты бы возвращался домой пьяный и каждый вечер засыпал бы под столом». Она утвердительно качнула головой, причем кисть ее фески спустилась ей на нос. Она резко откинула ее и посмотрела на меня с таким лукавым выражением в глазах, что я искренне расхохотался. «Последняя часть дня была бы очень приятна», проговорил я, смеясь, по крайней мере, для меня. «Не говори этого», сказала она. «Ты не можешь себе представить, как утомительно было бы постоянное пьянство. Это хорошо было бы на время. Потом тебе захотелось бы бросить. Но бросить было бы уже невозможно». Так муж и жена окалачивались бы целую жизнь, пока, наконец, аминь всему. Без малейшего развлечения, которое омрачило бы семейное счастье всех этих ужасных годов. Семейное счастье. Ух, это слово кидает меня в дрожь. Я вдруг сделался серьезным. Почему в самом деле, Ганория? Ведь ты веришь в семейное счастье, не так ли? Конечно, нет. В чем состоит это семейное счастье? Я хорошо изучила его, уверяю тебя. Я тебе скажу, что это такое. Зимой все члены большой семьи торжественно сидят перед камином и жарят каштаны под звуки песни «Милая Родина», которую играет младший сын на старой гармонии. Эта гармония когда-то принадлежала милой старой бабушке. Летом все отправляются на берег моря, всегда дружную семьей, садятся в кружок на песке и читают допотопную повесть. И так счастливы, и так все добры, и так преданы друг другу. И большая часть из них так безобразны. Неудивительно, что они не могут найти другой компании, кроме собственной. Она почти яростно пыхнула своей сигарою, и глаза ее опять лукаво заблестели. Что касается меня, то я снова разразился неудержимым смехом: Ганоре, Ганоре! проговорил я, едва переводя дух. Какая ты забавная девочка, откуда у тебя берутся эти идеи? Не знаю, отвечала она, улыбаясь, сами приходят. Я думаю, вдохновение, как говорят гении с растрепанными волосами. Но со мной весело, этого, думаю, нельзя отрицать. Ты найдешь во мне доброго товарища, когда привыкнешь к моей манере. Но я тебе наперед скажу, чтобы ты не ждал, что я брошу курить. Может быть это мне надоест, тогда я тебе скажу. Еще одно, друг мой, пожалуйста, не читай мне проповеди, знаешь ли? Не могу слышать проповедей и никогда не могла. Скажи прямо, что хочешь, без всякой сентиментальности, и мы посмотрим, что можно сделать. Я никогда не выхожу из себя. Напрасная трата времени. Гораздо лучше приходить спокойно ко взаимному пониманию во всех вещах, как ты думаешь». Я от души согласился и рад бы был поцеловать ее, но эта противная сигара торчала у нее во рту и лишала меня этого удовольствия. Кроме того, я сам курил превосходный экземпляр, который она дала мне, и было бы напрасно тревожить и себя, и ее. К тому же, разве она не выразила здравого отвращения ко всякой сентиментальности? А целоваться разве это не сентиментальность, недостойная передового ума передовой женщины нашего передового века?»